Прошло несколько дней. Снова квартира Чемезова. У окна в столовой сидит Тата. Она читает только что полученное письмо. Семь дней. Прошло с тех пор, как мы расстались. Или это выходит так только по календарю, а на самом деле семь лет или вся жизнь? Сейчас ночь, я один в кубрике. Сейчас ночь, я один в кубрике. Нет больше Валерки когда на матросском кладбище мы стояли с троем, и матросы стреляли в воздух, я видел тебя далеке за холмиком вместе с Анной Петровной. Ты смотрела на меня, а я не мог подойти к тебе, и ты не могла подойти ко мне. Семь дней прошло с тех пор, как мы расстались. Какая ты стала? Тоже, наверное, совсем другая. Завтра ты уедешь в Ленинград. Начнутся занятия, старые, привычные, подруги, семинары, лекции. Все дальше и дальше будет отходить от тебя наш город и якорная площадь, и я. Обо мне ты забудешь. Нет, нет. Я не хочу вызвать к себе жалости. Я только прошу тебя. «Забудь! Это будет трудно, но я прошу тебя, забудь! Так надо! Это моя последняя к тебе просьба! Ты ни в чем не виновата! Ты тоже была обманута! Я обманул тебя, и я обманул самого себя! Но за это я понесу должное! Я знаю, как я с собой поступлю!» И поступлю, как полагается. За все надо отвечать. Прощай, Татьяна. Не нужно пытаться встретиться перед разлукой. Она уже наступила, и не нужно тосковать. Прощай, Татьяна. Любимая, дорогая, желанная, единственная. Прощай. Прощай, Татьяна, любимая, дорогая, желанная, единственная, прощай, Сергей. Я знаю, как поступить с собой и поступлю, как полагается. Что же это ты задумала? а? Что ты задумал, я тебя спрашиваю. Я знал, что застану вас. Сегодня вы уезжаете. У меня отпуск на две недели. Разрешите, я провожу вас в Ленинград? Вы и так едете в Ленинград? И так еду, вы правы. Вы просили меня узнать о селянине. Просила? Он жив, здоров, в порядке. А его дело? Насчет опоздания? Да. Командир посоветовал сегодня вечером разобрать на комсомольском собрании, а там будет видно. Без вас. Очевидно. Дело-то в основном ясное. Опоздание на час, тяжелый проступок. Что ему грозит? Не знаю. Честно говоря, не знаю. Ну, будут выясняться подробности, причины. Он, по-моему, сам усложняет дело. Ему следует откровенно все рассказать. Почему опоздал, с кем был, где проводил время, а он молчит. Я спросил его по товарищески: молчит. Правда, он был трезв, когда явился. Ну что ж, тем лучше. Он мог бы найти десяток причин, они облегчили бы его участь, но он молчит. Он мой школьный товарищ. Мы учились с ним вместе, с ним и Валерием, поэтому это мне ясно. Вот никогда не сказал бы, что он может опоздать в часть. Раньше за ним ничего такого не наблюдалось, вполне дисциплинированный, исполнительный. А вот в школе, когда вы учились, замечала за ним что-нибудь подобное? Ну, там какие-нибудь проявления? В школе? Да. Один раз учитель выгнал его из класса за ежа. За ежа? Ну, да. Валерик принес в класс ежа и посадил в стол к учителю перед уроком геометрии. Пришел учитель, стал доставать журнал, страшно испугался. Потом пришел директор, стал допытываться. И вот тогда Сергей встал и сказал, что это он принес. Ребята закричали, что это неправда, Валерик признался. Но все равно учитель очень рассердился и выгнал его из класса. А больше ничего такого не было. Татьяна Владимировна... А что так официально? да Может быть, сейчас неподходящий момент. Послушайте, Тата, очевидно, в январе меня откомандируют в Военно-морскую академию. Не знаю, как приступить к этому разговору. Ну, неужели вы, зная меня уже более полугода, ни о чем не догадываетесь? Ну, почему я каждый раз, когда бываю в Ленинграде, звоню вам, жду вас около университета после занятий, прихожу к вам? Ну, почему? Как вы думаете? Как-то не задумывалась. Ну, может быть, сейчас. Что? Вы любите меня? Да. Давно уже. Я всегда, когда думаю о своем будущем, я думаю о вас. Мы поедем с вами к моим родителям в Харьков. У них там прекрасная квартира на окраине города с садом. Будем там жить целый месяц. А потом на пароходе а потом в Ленинград, и там, всегда, вместе. Я, может быть, нескладно говорю, но мы взрослые люди, я-то уж старше вас на 12 лет. Ну и что же? Ну, может быть, это покажется вам смешным, но я до этой минуты ни одной женщине не делал предложение, а вам вот делаю. И, наверное, в такой немного нелепой форме, но, но вы должны понять меня, тата, ну, хоть постарайтесь понять. Я не был готов к этому разговору и, наверное, сейчас ничего не говорил бы, но вы уезжаете. И это меня подтолкнуло, потому что у меня должна быть, ну, я не знаю, ну, перспективы что ли, в жизни. Как это ужасно, когда о любви говорят перспектива. Да-да, наверное, ужасно, извините, я очень волнуюсь и говорю первые попавшиеся слова. А почему не попадаются вам другие слова? Ты моя дорогая. Любимая, желанная, единственная. А вы верите таким словам? Да. Если бы вы мне их сказали, я бы не поверила. Но ведь должны же были бы они у вас явиться. И их вы обязаны были бы сказать, если, конечно, они у вас есть. Но у вас их нет, Григорий Родионович, у вас есть только перспектива. Впрочем, и её у вас нет, вы только хотите ее иметь. Уходите, Григорий Родионович. Уходите. Мне сейчас очень худо, наверное, начинается грипп от этого проклятого климата. Я сейчас пойду к себе, лягу и приму какой-нибудь порошок. Извините, я не знал. У вас нет кальцикса? Я тогда сбегаю домой. У меня есть кальцикс, я вам сейчас принесу. А у вас, наверное, все разложено по ящичкам и написано. кальцикс, пирамидон, терпингидрат, касторка. Да, разложено? Да, это вы правильно заметили. Все разложено по ящичкам и по коробочкам. А почему вы не обиделись, я вас спрашиваю? Почему вы не крикнули сейчас? Ну и черт с тобой! Не хлопнули дверью! Почему вы не стоите сейчас на лестнице? Почему же сердце ваше не колотится, и вы не ждете? Побегу ли я за вами? Ой, не сердитесь на меня, простите, Григорий Родионович. Я говорю с вами противно, незаслуженно. Вы же будете... Прекрасный муж, женщина, которая выйдет за вас, будет как за каменной стеной. Я тоже была бы вам преданной и верной женой, если бы только полюбила вас. Если бы, но я не могу... Подождите, не говорите больше ничего. Не отказывайте и не говорите. Ну, Подумайте прежде, <связь> подумайте. Мне не надо думать, Григорий Родионович. И для этого не надо оставаться одной. А вам не надо думать обо мне и о себе. Я не гожусь для вас. Если бы только вы знали, как я не гожусь для вас. Ну уж это позвольте мне судить. А вы уж судили, Григорьевич, и все неправильно. Вы такой. Какой? Другой. Ну, понимаете, ну, ровный вы, сдержанный, разумный. А вы уверены, что я разумный? Даже слишком. Вы, конечно, можете мне отказать. Это ваше право. Еще но... вы. Но разве от того, что вы унизите меня, вы возвысите сами? Разве от этого я стану другим? Я, конечно, не пойду ради вас на преступление или на растрату. Хотя бы на опоздание. Что, что? Да. Что вы сказали? Да, Григорий Родионович, это он был у меня до без десяти Из-за меня он опоздал. Нам было так хорошо, как никогда в жизни не было и, конечно, уже никогда больше не будет. Он говорил мне эти самые слова, которых у вас нет. Ну, ну хотите знать правду, Григорий Родионович, уже три года мы любим друг друга. И какие три года? Из-за него я готова умереть, готова взять на себя его вину. Помогите нам, Григорий Родионович. Сделайте все, что только в ваших силах. Да я не знаю. Что То, что-то можно сделать.